За старинным массивным столом мы сидели втроем, я, и он, и директор. Там, за воротами зоны, ждать мне пришлось недолго. Он вышел ко мне один, без охраны, и сказал, «Я хочу видеть сына». Я предвидел такой расклад. И, зная, что сейчас Стабер напряженно смотрит на нас в бинокль, повернулся и махнул левой рукой. «Что было бы, если бы ты дал отмашку правой? Как бы между делом поинтересовался директор?» «Вы проницательны», — кивнул я. «Но сейчас это уже не важно. Итак, мы сидели за столом, а мои мутанты продолжали держать под прицелом стену. Я не исключал любого расклада, поэтому у Шерстянова тоже были часы и особые инструкции на случай, если я не вернусь, когда стрелки сойдутся на цифре 3». Я только что рассказал все, и Стабер подтвердил мои слова. Директор задумчиво потер виски. «Ничего ты хочешь». Золотая монета, пущенная моей рукой, покатилась по столу. Правитель зоны прихлопнул ее ладонью, поднес к глазам, внимательно рассмотрел. Вопреки моим ожиданиям, пробовать на зуб не стал. «Откуда я знаю, что она не из какой-нибудь старой коллекции, раскопанной на территории Москвы?» — поинтересовался он. Отличный вопрос. Если бы он спросил, что это значит или нечто подобное в этом роде, я бы в нем разочаровался. «Много вы видели монет XVIII века в такой сохранности?» Задал я встречный вопрос. «Этот червонец не был в обращении и сразу с монетного двора попал в сундук». «Действительно, uncirculated», выдал директор мудреное слово. «Uncirculated», английское «uncirculated», не циркулировавшая Старинная монета, не бывшая в обращении и потому сохранившаяся в идеальном качестве. «И много у вас таких сундуков?» «Шесть», сказал я. «И в каждом этого добра навалом, это не считая изделий и золотого лома». «И почему вы не сказали об этом сразу?» «А вы бы стали слушать бродягу, пусть даже с монеткой такого качества в кармане?» «Усомнился я. Я ж не вчера родился и прекрасно понимаю, что предложение гор золота на шафоте выглядит как попытка спастись любой ценой, а не как деловое предложение». «Логично», — кивнул хозяин зоны. Теперь, как я понимаю, должно последовать то самое предложение, от которого я не смогу отказаться? Отказаться можно от любого предложения, заметил я. Но Кремлю нужна мощная технологическая база. Взамен они предлагают золото. Директор невесело хмыкнул. Вы переоцениваете наши возможности. Многое из того, что вы видели, показуха, не более. За град отряду были отданы фактически последние запасы патронов только для того, чтобы маркетанты не заподозрили нас в слабости. Технологическая база у нас есть, нет сырья для производства. Мы не можем в достаточных количествах производить элементарный бездымный порох, не говоря уж о свинце, который приходится выплавлять из старых автомобильных аккумуляторов. Поэтому приходится изобретать что-то более простое, но менее эффективное. Даже стаберы ходят в рейды не с автоматами, а с дульнозарядными ружьями. «Знаю, видел», — кивнул я. «Так-так, как я и предполагал, игра — это не только уничтожение проштрафившихся ради тренировки боевых навыков охраны стен. Это еще и взаимная проверка противника на вшивость». Неплохой ход со стороны маркетантов, имевших фактически неограниченный запас оружия и боеприпасов. Готов побиться об заклад, что это они были инициаторами игры и всячески старались, чтобы традиция не угасла. Дождемся, мол, когда заводские начнут каменными топорами от наших смертников отбиваться, и тогда без проблем и жертв захватим их базу. План, конечно, на перспективу, зато беспроигрышный. А если мы сможем помочь в решении ваших проблем? Спросил я. Каким образом? Встрепенулся директор. Это уже наши проблемы, отрезал я. Да или нет? Вы согласны сотрудничать с Кремлем? Хозяин зоны развел руками. Почему нет? Замкадом золото давно уже считается самой твердой валютой. Да только боюсь, что осмы не маркетанты и не станут выжидать, пока мы превратимся в кроманьонцев. Достаточно отряда фанатиков с РПГ и зоне трех заводов конец. Наше величие лишь иллюзия, а в наших танках уже несколько лет нет ни снарядов, ни патронов, ни топлива. Видно было, что признание дается ему непросто, но и терять директору тоже нечего. «Действительно, совсем немного, и осмы заполонят этот край как чума, вырвавшаяся из лабораторной пробирки. И выход только один. Загнать их обратно, пока не поздно». «К БТРу прицеплен кунг, в который загружены бочки с соляркой, бензином и машинным маслом», сказал я. «Плюс несколько ящиков снарядов для ваших танков, не считая снаряженных пулеметных лент. Немного, но для наших общих целей должно хватить». для наших общих целей. Именно, кивнул я. Я и мои люди поможем вам захватить крепость маркетантов. Захваченные делим пополам. Потом вы даете людей. Один танк и БМД для сопровождения груза на нашу базу и дальше в Кремль. Все мы сразу не вывезем. Там на несколько поколений хватит, но, думаю, никто в обиде не останется. Главное договориться сейчас. Директор думал недолго. «Договорились», — сказал он, протягивая мне руку. Его ладонь оказалась сухой и холодной, словно я только что пожал руку трупа. «Что ж», — сказал я, — «насколько я понял, у вас здесь уважают традиции. У нас их тоже уважают, потому предлагаю отметить заключение договора о сотрудничестве». С этими словами я вытащил из-за пазухи плоскую стеклянную флягу с олиповатой надписью коньяк на этикетке, которую я прихватил в магазинчике крепости перед нашим отъездом. «Что это?» – удивился директор. Я продемонстрировал этикетку, после чего достал из кармана три заранее припасенных раскладных стакана, встряхнул их по очереди, поставил на стол и наполнил пахучим содержимым фляги. Директор не спешил брать свой стакан. И он тоже. Я улыбнулся, одним глотком опрокинул в себя порцию самопального напитка маркетантов и наполнил стакан снова. Ну, только если ради традиции, сказал директор, беря со стола походный заменитель коньячного бокала. И он покосился на меня неодобрительно, но последовал примеру отца. Когда я поставил на пол пустую флягу, директор откинулся на спинке своего кресла и поинтересовался, пристально глядя мне в глаза. «Скажи, снайпер, а тебе лично все это зачем? Я же вижу, что ты не имеешь никакого отношения ни к крепости маркетантов, ни к кремлевской базе, ни к самому Кремлю. Хоть я там и не был, но представляю, во что превратились тамошние люди за столько лет изоляции». Вопрос был чисто риторическим, но я все же ответил. «Я дал слово своим друзьям, пусть даже для кого-то они и не люди». но я считаю, что в ней гораздо больше человеческого, чем в тех, кто убивает живые и разумные существа ради чистоты расы. Ты сам только что подписал приговор целому народу живых и разумных, нехорошо ухмыльнулся директор. Это их выбор, ответил я. Можно было решить все мирно, но те, кто предпочитает войну, обычно получают ее в полном объеме. Наши взгляды пересеклись, словно два отточенных клинка в парном ножевом бою. Он понял, что я хотел до него донести, и я понял, что нажил себе еще одного врага. Но ответить иначе я не мог. Вне зависимости от моих слов, пока ему это выгодно, директор будет соблюдать договор, но только пока ему это выгодно. Все это время, и он сидел за столом, не проронив ни слова. Понимаю, парню было нелегко, что сейчас, что по жизни. Воин по натуре не ужился с крутым папашей, пошел в стаберы, хотя мог иметь все. И сейчас, когда директор первым делом поинтересовался на тему, что с сыном предъявите его живым, иначе говорить не буду, тихо про себя бесился, и это понятно. Никому неприятно ощущать себя обменным фондом. Короче, вечный конфликт правильных детей с правильными родителями. Папаша поди психанул, когда отпустил непослушного сына вместе со смертниками, а потом одумался и места себе не находил все это время. Теперь, не небось, Стаберу по жизни не отвертеться от родительской опеки. «Я поведу штурмовой отряд», — произнес и он. «Я и снайпер. Стража уважает Стаберов и пришельцев с зараженных территорий, который победил маркетантов, и пойдет с нами куда угодно». «Интересно, когда ты это успел выяснить?» — с издевкой поинтересовался директор. «Когда они, несмотря на прямой приказ твоего заместителя, не стали стрелять в снайпера?» — криво усмехнулся и он. «Или этот приказ исходил от тебя?» «Вот тебе и папенькин сынок», — подивился я про себя. «Кстати, похоже, папаша снова заводится». Лысина директора и вправду покраснела, лицо пошло пятнами. «Ты же сам говорил, чтобы развязать твердый узел, отдели сначала главаря, а потом все само распустится», добавил и он. «Надо же, стратагемы наступательных сражений пережили четверть тысячелетия», во второй раз мысленно удивился я. Но, в общем, директор мыслил логично. И он не стал бы воевать против отца, а мутанты вполне могли разбежаться, если б я погиб. Кто ж думал, что охрана выкажет открытое неповиновение и не станет стрелять в победителей маркетантов? Отрадно, что стража оказалась умнее начальства и сумела сопоставить захваченный БТР с моей скромной персоной. «Делай, что хочешь», — ледяным голосом произнес директор. «Но учти, с этой минуты у меня нет больше сына. Только удачливый стабер и начальник карательного отряда, с которого я строго спрошу в случае неудачи. У тебя никогда и не было сына, директор», — хмыкнул и он, поднимаясь со своего места. «У короля на доске нет родственников, только фигуры и пешки». Директор ничего не ответил, лишь повернулся к камину, в котором весело потрескивал огонь, давая понять, что разговор окончен. Но я успел заметить в его глазах нешуточную боль, и это тоже понятно. «У меня никогда не было детей, но, думаю, это страшно вот так терять единственного сына». Хотя больно ли на самом деле шахматному королю, когда он теряет фигуру, или он просто иногда придумывает эту боль для того, чтобы самому себе казаться живым?